Глава д в е н а д ц а т Маргарита Клевер. Она внимательно посмотрела репортаж, снятый независимыми блогерами о ночном происшествии в Дубров с к е закрыла видеоканал и улыбнулась. Неужели они посмели? В дверь кабинета постучали. По ритму она догадалась, что прибыл Саранцев. Войдите, майор, задумчиво произнесла Маргарита Ильинична, делая вид, что изучает служебные бумаги. По вашему приказанию прибыл. Расслабленно доложил Саранцев, входя в кабинет начальницы, на ходу пытаясь понять, в каком она пребывает настроении. Я ждала вас уже почти обед. Она встала из-за стола, п р о ш л а с ь по кабинету, плотнее закрыла дверь и грациозно присела на кожаный серый диван. Из чего их делают? Он же скользит, как не садишься, все время скатываешься и принимаешь положение л е ч ь Брызнула Маргарита. Я приехал из Дубровска поздно ночью, дождь лил как из ведра, пока поставил машину, перекусил. Лег спать только около четырех часов утра. Ничего страшного, не простудились? Вроде нет, Маргарита и л и н и ш н а Страшно было в Дубров с к е не Москва ведь, глубинка почти. Шутите, обычный скучный провинциальный городок, наивные люди, старые скамейки, дремлющие кошки у подъездов. А проститутки, казалось бы, маленький город? Вы имеете в виду в той гостинице? Ну да, в ней. Брызнул а генерал. Я по этим делам не мостак. Спал спокойно. Присаживайтесь, майор. Вы уже обедали? Я отлично позавтракал дома в полдень. Спасибо за ваше внимание ко мне. Не стоит благодарности. Хотела узнать ваш стремительный побег или выезд из Дубровска. Почему? Почему так быстро? Потом ночное происшествие, целый карнавал, нападение на притон с проститутками в центральной гостинице – это как-то связано с вами, майор? Даже не знаю. Наверное, нет. Неуверенно ответил Саранцев и покраснел. Непонятно, странно, интересно, черт возьми, спросила она в пространство. И легко поднялась с дивана. Принесите, да, м натуральный черный кофе, тростниковый не рафинированный сахар и пряники с черносливом. Да, целый кофейник, приказала Маргарита и р и н и ш н а нажав кнопку на селекторном пульте. Не знаю, что и сказать вам. Пусть с этим разбирается местная полиция. Вот этот револьвер мне передал Барзунов, капитан Барзунов. Это подслушивающее устройство американского агента Томаса Фердинанда Тапира. Он полковник внешней политической разведки. Между прочим, спелый фрукт из С.Р.У. прикидывается агентом Интерпола. Ну, как обычно. Подождите, вы это сейчас серьезно? Капитан б а р з у н о в лично вышел на след шпионов? Да? Именно вышел и вцепился в одного мертвой хваткой. Как округлила глаза г е н е р а л ь ш а Совершенно случайно. Так получилось. Я все потом расскажу вам. Дело еще в том, что сегодня Барзунов вновь будет встречаться с этим человеком. Его нужно прикрыть. Где? Где будет встреча? Сначала в Дубров с к е а потом, видимо, они плавно переместятся в Москву. Томас хочет встретить своего напарника, кто он я пока не знаю. Простите, у меня звонок. Майор Саранцев вытащил служебную трубу из кармана и нажал кнопку принять вызов. Алло, сарацин у аппарата, слушаю вас. Майор, докладываем. Простушка, отставить. п р о с л у ш к а подтверждает, что объект сейчас в ресторане м а л е б у с ним за столиком еще несколько человек. Там какая-то возня, похоже, крики и драка. Что делать? Ничего не предпринимать, продолжать слушать. Хотя отправьте туда наружку, пусть ведут видео и фотосъемку. Мне полный отчет через час. Гаркнул с а р а ц и н и отключил вызов. Ого, что там? в с т р е п е н у л а с ь Маргарита. Агент ц р у в центре Москвы. Драка в ресторане. Больше пока ничего. Так значит ловкие разбойники в гостинице Синяя Лягушка. Это не вы? Снова спросила Маргарита. Никак нет, мы с Барзаном это его позывной. Работали с агентом. Жаль, очень жаль. А я уже было порадовалась за вас, думала, что мои мальчики так хорошо порезвились. Я все утро смотрела репортажи в интернете о происшествии в Дубровске. Голые чинуши, бегающие по площади перед гостиницей. Вся полиция стоит на ушах, ищут двух мерзавцев. Один в черном п а р е и к е второй высокий, но в и р т у о з н о превратившийся в карлика с горбом на спине. Браво. Ну что же, очень жаль, что это были не вы, рассмеялась Маргарита и хитро уставилась глаза майора Саранцева. Будем ждать развития событий, улыбнулся майор. А вот и кофе, обрадовалась Маргарита. В кабинет зашла женщина-секретарь в строгом костюме и с серьезным видом расставила угощение и кофе на стекляном н столике. Вы можете идти, Алися. Есть, четко ответила высокая блондинка и даже не взглянула на Саранцева. А мы сейчас подкрепимся и за работу. Благодарствую, но я сыт, проговорил Саранцев и проглотил слюну. а л л о гараж, присел, расслабился и обслужил свою начальницу. Налей мне и себе отличного кофе. Ешь пряники, герой, или ты хочешь, чтобы я одна давила с ь и м и и портила свою фигуру? Никак нет. Майор присел на мягкий стул и расслабился. Между прочим, я тебя еще не отпускала. п о н р а в и л а с ь моя новая секретарша, неожиданно спросила Маргарита. Очень красивая женщина, но высокая и походу равнодушная к мужчинам, брызнул майор с а р а н ц е в Она у меня такая, очень с т р о г а я Как-то странно, ответил а генерал. Саранцев разлил кофе по чашечкам и взял себе пряник с черносливом. Он с аппетитом откусил кусочек и закрыл глаза от нахлынувшего удовольствия. Вкусно. Вот видишь, майор, у меня все вкусно. Ты доложи мне, майор б а р з у н о в подходит для работы у нас, пока капитан, конечно. К моему удивлению, он оказался профессионалом высшего класса. Я таких оперативников раньше не встречал. Реакция мгновенная и непредсказуемая. Хитры й и бесстрашный сотрудник. Вот так примерно. Какие вкусные пряники! Хорошо, очень хорошо. А его н а с т р о е н а службу? У меня есть данные, что он собирается увольняться из органов МВД. Трудно сказать, что у него доуме. Возможно, он просто не видит дальней перспективы. Это же МВД, я бы тоже не увидел. Мы ее дадим. Секундочку, мне кто-то звонит. Маргарита потянулась к своему столу, нажала кнопку на пульте и ответила. Слушаю вас, кто это говорит, генерал полиции Баринов. Ага, ну я внимательно тебя. Что? Да, мой офицер выполнял задание в д у б р о в с к е именно мое. Задание секретное и не вашего ума дело. Кепка, какая н а хрен кепка. Вам лейтенант в рапорте про нее написал. Не видела. Возможно, вы не понимаете, куда вы позвонили. Постарайтесь впредь реже звонить сюда, генерал-майор. Прощайте. Что хотел? Осторожно спросил с а р а н ц е в Наглый этот баринов хотел узнать, что ты делал вчера ночью на трассе из Дубровска в Москву, а что ты там делал? Как что? Ехал домой под проливным дождем. Кепка у тебя была на голове? Кепка? Не помню. Может быть, валялась б а р д а ч к е одел ее до затылок, чтобы меньше мочил дождь мою бедную голову. Где же она? Усмехнулась Маргарита. Выбросил по дороге, не знаю, откуда она взялась. Возможно, возили на допрос кого-то. Вот он и забыл. Точно, в прошлом году еще. Ладно, ну пей кофе и марш работать по шпиону. Барзунова, оберегай. Он тебе еще пригодится. Да, про кепку эту забудь, Штирлиц. Рассмеялась Маргарита и смачно откусила торчащий из п р я н и к а край черносливины.